Глава пятая. Дарья. Ночь опускается на Москву. Затихает улица. Хотя нет. В Москве жизнь всегда бьёт ключом. Днём и ночью. Даша в джинсах и коротком пальто из букле ручной работы с дорожной сумкой наперевес торопилась в сторону стоянки такси. Отсняли рекламу новых духов от ведущего московского торгового дома. А значит, пришло время отдохнуть. Повесила сумку на плечо удобнее, натянула рукава свитера на запястье очень сильно похолодало и застучало каблучками сапожек по тротуару. Одиночество. Оно давило на виски стальной, пульсирующей болью и сводило с ума. Сверкающая роскошью и чужая Москва только усиливала головную боль. Вот уже полгода Даша находится под прицелом собственной семьи. Люди Елены Ховански неотступно следили за ней, как стервятники кружили над хрупкой наследницей огромного состояния родного отца и девушке никак не удавалось придумать выход из того положения, в котором она оказалась. После смерти Михаэля ей было неоткуда ждать помощи. Её маленький сын остался за той страшной чертой, которую провела никчёмная и жуткая гибель смелого французского журналиста. Она добежала до стоянки такси, растерянно огляделась. Нет, ни одной свободной машины не было. Вздохнула. Робка пожала хрупкими плечами и спустилась в метро. До съемной квартиры недалеко ехать, всего пара станций. Можно и пешком пройти, да только не по себе и бродить одной по вечерним улицам. Пока добиралась до дома, все прокручивало в голове вечернюю встречу. Показалось ей в свете ярких софитов? Или не показалось? Может, и показалось, да только боль в сердце полыхнула самая настоящая. Заматерел ворон, все такой же стадный и красивый. Неужели выжил? Только как? Как умудрился выжить в страшном месте, в которое его бросили люди её мачехи? Вспомнилась та ночь. Арест ворона, который во всех красках потрудились показать люди Елены Ховански по центральным каналам. А у Даши на руках положительный тест на беременность. Как напугана была Даша. Как разрывало сердце от боли, когда рвали в клочья ворона с подвижники её мачехи. Дарья тайком уехала в Париж. В Париже жила её подруга, французская модель Амели Бенар. Она и приютила русскую у себя в квартире на первое время. Даша сразу решила, аборт делать не станет. Только и оставить малыша никак нельзя. Если найдут её русские родственники, сразу поймут, от кого ребёнок. Через семь месяцев в родильном доме на окраине Парижа родился мальчик. Амели помогла с приёмной семьёй, которая согласилась воспитывать малыша за деньги. Протолкнула на кастинг, чтобы едва восстановившаяся после родов Даша смогла получить выгодный контракт. Так и жили. Днём красивая русская модель блистала на подиумах, вечера проводила на светских приёмах, а ночами давилась горькими рыданиями. Не было больше рядом Михаила Воронова. И даже прижать к сердцу их общего сына, как все матери, Даша не могла. Боялась, что её рано или поздно найдут стервятники-мачехи. На одну из вечеринок Даша встретила Михаэля Прижана. Михаэль был поражён её красотой. Заворожённый цветом голубых глаз, влюбился как мальчишка. По злобной усмешке судьбы звали нового жениха Дарья точно так же, как и брошенного в страшную русскую тюрьму Михаила Воронова. Она ждала свадьбы с Михаилом, Мечтала об одном — забрать, наконец, сына из приёмной семьи. Да вот только теперь Даша снова одна. Носит траур по погибшему от рук террористов жениху, а по выходным украдкой звонит в Париж. Узнать, как поживает её маленький сын. Переводит приёмной семье почти все гонорары от съёмок, чтобы маленький Даниэль ни в чём не нуждался. А ворон, надо же, вырвался из адского плена. Как-то он говорил ей, что заговорённый что не возьмёт его насильственная смерть. Не взяла. В израненном сердце девушки медленно разливалось тепло. Он жив и свободен. А значит, ещё не всё потеряно. Вот и нужная станция. Даша заторопилась в сторону сверкающей окнами высотки, где снимала квартиру. Поднялась наверх, разделась. Быстро набрала номер парижской семьи, в которой воспитывался Даниэль. «Добрый вечер, месье Антуан». Сбивчиво на французском языке заговорила девушка. «Как там мой малыш?» «Всё хорошо, мадмуазель, всё хорошо». Даниэль заговорил. «Уже как-никак два и семь. Большой мальчик». Совсем рядом в трубке послышался заливистый детский смех. Сбивчивый лепит на французском. «И какие слова он говорит?» С замирающим сердцем поинтересовалась Даша. «На днях в парке он увидел маленького щенка-лабрадора». Собака произвела на него неизгладимое впечатление, и он начал говорить. «Щенок, собака, хочу». «Щенок, значит», — сглотнула ком в горле девушка. Хотя, чему расстраиваться? Другие дети говорят мама и папа, потому что у них есть семья. А у Даниэля семья. Это ещё девять воспитанников приюта и пожилые Антуан с Петрой. «Скажите, средств достаточно?» Я переведу еще на днях, как только получу новый гонорар». Почувствовав, как опалило горечее сердце, заговорила она. «Всего достаточно, мадмуазель, не волнуйтесь. Нам с Петро очень приятно о нем заботиться. Он хороший малыш, скрашивает нашу старость. Знаете, ваш сын теперь все время просит собаку. Не знаю, можно ли завести собаку?» «Конечно, можно». В горле запершила от слез. «Ну, тогда мы возьмем в приют щенка, мадмуазель» и фотографии я вам новые пришлю. Мы ходили гулять в парк, делали фото. Я буду ждать с нетерпением. Хорошо, уже высылаю. Доброй ночи, мадмуазель. Доброй ночи. Завернувшись в тёплый плед, Даша заварила себе чай. Устроилась на диване и открыла в телефоне папку с фотографиями, которые скинул на электронную почту пожилой месье Антуан. Маленький Даниэль в яркой курточке и тёплых штанишках Бегает по парку с другими малышами из приюта. Улыбается. Волосики выбиваются из-под шапочки. карие глазки, точно как у родного отца. Дикая тоска сдавила грудь. Нельзя его забирать. Никак нельзя. Догадается мачехачей сын. Слёзы обожгли глаза и покатились по щекам. Боль разлуки рвала душу в клочья. Как же хотелось прижать к сердцу Даниэля. Послушать его лепет целовать маленькое личико, ручки. А чтобы только она не отдала за ещё одну встречу с его отцом, пусть мимолетную, обжигающую, коснуться едва ощутимо его колючей щетины, заглянуть в глубокие карие глаза, прижаться всем телом к его груди, вдохнуть давно забытый запах его кожи и провалиться в небытие. Когда-нибудь я заберу Даниэля домой. Мы обязательно заведём собаку, которую он так просил. «Каждый выходные мы будем гулять в парке, и мой малыш сможет смело называть меня мамой. Даже если его родной отец от нас откажется, я всё равно буду счастлива, ведь рядом будет мой маленький сын». Всё плакала и плакала, Дарья, прижимая к груди телефон с фотографиями, до тех пор, пока не провалилась в глубокий сон без сновидений.